«Не так ли, госпожа Карлсон?» Я подтверждающе кивнула, хотя и не была того же мнения. Она завязала разговор со мной и как бы, между прочим, заметила, что ее муж дважды советник, и горный, и коммерческий. И все же им приходилось несколько стеснять себя, потому что они с прошлого года жили только на проценты. Вы ведь знаете, госпожа Карлсон, каким низким процентом прибыли принято довольствоваться у нас в стране. Мой Вольдемар говорит, что высокие проценты идут денежному человеку точно так же, как женщине с хорошенькими ножками идут высокие каблуки. Госпожа О. была необычайно хорошо осведомлена обо всех событиях дня. Она получала свежие новости от своей парикмахерши, а собственное мнение черпала из газет. От мужа она никогда не могла ничего добиться, не поплакав сначала. Обстановка становилась постепенно все более непринужденной. Горный советник был известен как человек, который обычно угасает раньше, чем гости успеют воспламениться. Но на этот раз он упорно держался на своем председательском месте и старался разогреть меня. Он не верил, чтобы женщина вообще могла похитить сердце мужчины, поскольку у его сердца ни одна женщина никогда не пыталась похищать. Рядом со мной он мог быть вполне спокоен за свой ожиревший насос жизни». Я испытала прямо-таки отвращение, когда его пальцы, унизанные драгоценными камнями, начали ощупывать мое платье. Армаз, бедняга, усиленно делал мне знаки глазами, как бы говоря, «Миночка моя дорогая, ради бога, не огорчай горного советника, карьюла, впадающего в детство». Я хочу, чтобы он поручился за меня, а для этого необходимо оберегать его хорошее настроение. Гости были уже настолько непосредственными и чувствовали себя настолько свободно, что перестали обращать внимание на хозяина, который слизывал с бороды мороженое или ликер и пытался словесным бальзамом напоить мою бедную встревоженную душу. Госпожа Карлсон, э к черту, лучше просто мина. Слушай, девочка моя, ой, Иисусов брат, от твоего взгляда кровь бежит быстрее в жилах мужчины. Но не обращай внимания, мою бабу это уже не волнует. Дай-ка я тебя слегка ущипну. Армос старался подбодрить меня взглядом. Госпожа О. начала что-то шептать на ухо сидевшему рядом с ней князю коммерции, показывая на меня пальцем, на котором был перстень, ценой, равный автомобилю. Жена генерального директора Ф. имела все основания громко воскликнуть. Как это глупо! Горный советник продолжал преследовать меня словом и действием. Я почти физически чувствовала его обжигающий взгляд. Старичок достиг уже той степени опьянения, когда человек теряет последние остатки джентльменства и опускается до уровня троглодитов. Он теребил свою козлиную бородку и облизывал языком липкие губы. Вдруг он воскликнул громким голосом. «О, Мария, что за грудь! Какая грудь!» Воцарилась обманчивая тишина. Все взоры обратились к хозяину дома, который уставился на меня, как глухонемой на проповедника. Две дамы встали из-за стола, внезапно почувствовав изжогу. Это было почти нескрываемое моральное возмущение, поводом для которого послужило мое слишком декольтированное платье. Коммерческий советник Херн, который когда-то женился на своей стенографистке и с тех пор перестал вообще что-либо диктовать, теперь громко заявил под диктовку жены.